Как хорошо, что балкончик есть, правда? Хоть и маленький, но балкончик. Но в квартире придется ремонт сделать, конечно. Давай сходим завтра обои новые купим. Алла обернулась к Лизе. Та стояла рядом, держась за перила, смотрела вниз. Потом произнесла задумчиво. «Непривычно, как мам». «Что непривычно, доченька?» «Да все непривычно. Вон улица внизу». Но это не улица, а 22-я линия, и живем мы с тобой на острове. Зато на каком острове? На Васильевском. Это еще повезло, что квартира приличная нашлась. Обычно в таких питерских домах квартиры потрёпанные, а у нас вполне приличная. Знаешь, я раньше всегда мечтала жить в Питере. Гулять будем, смотреть, как мосты разводят. Разве тебе не нравится? нравится. «Очень. А еще тут недалеко есть часовня блаженной Ксении Петербургской. Пойдем туда завтра?» «Мам, ну ты все сразу хочешь успеть», — легко улыбнулась Лиза. «И за обоями поехать, и к часовне. Ну хорошо же здесь, правда? Ты только подумай, мы в Питере, мы здесь будем жить. На 22-й линии Васильевского острова. Надо будет обязательно тетю Соню в гости позвать». Позовем, конечно». Она говорила, что раньше любила в Питер ездить. «Встретим, поводим ее по красивым местам. Вот только ремонт небольшой сделаем и сразу позовем. «Как же хорошо, что мы сюда переехали. Нарадоваться не могу». «Да, хорошо. Жаль, только сережки здесь нет». «А тебе хочется, чтобы он был, да?» «Ну, мало ли, что мне хочется, мам». Тихо вздохнула Лиза. «Ладно, я пойду чайник поставлю», — быстро проговорила Алла и ушла на кухню. А Лиза ещё долго стояла на балконе, пока прохладный ветер не прогнал ее в квартиру. «Ты бутерброд какой будешь, с колбасой или с сыром?» — крикнула из кухни Алла. «С сыром», — ответила Лиза и вздрогнула от звонка в дверь. Быстро пришла на кухню к матери, спросила испуганным шёпотом. «Кто это, мам?» У нас ведь никаких знакомых тут еще нет. А ты догадайся, с трех раз, кто это? едва сдерживая улыбку, ответила Алла. Но откуда я знаю? Звонок в дверь повторился, и Лиза снова вздрогнула и глянула на мать удивленно. Иди, Лизонька, открой. Иди, не бойся, тихо и загадочно произнесла Алла, глядя на дочь. Лиза пошла в прихожую и долго возилась с замком с непривычки. Открыла. За дверью стоял Сережа. Лиза моргнула растерянно, стояла и смотрела на него, как на статую командора. Потом произнесла шепотом. Ты? Это ты? Откуда? Откуда, откуда? Живу я здесь, рассмеялся Сережа, протягивая ей букетик фиалок. Вот, в гости пришел. Не прогонишь? Нет. Нет, конечно, но все-таки откуда? Из общежития. Сел в такси и приехал. Я ведь что подумал? Почему бы мне тоже в здешний политехнический не перевестись? Тем более у них общага вполне сносная. И вообще Питер есть Питер, правда? Ну что вы тут стоите, как две сироты? Появилась в прихожей Алла и мельком глянула на Серёжу. «Привет!» «Добрый вечер, Алла Сергеевна», в тон ей ответил Сережа. Лиза повернулась к матери, Спросила растерянно. «Ты знала, мам? Ты знала, что он здесь, да? И почему мне не сказала? Да знаешь, доченька, мы с Сережей решили, что тебе будут полезны приятные потрясения. Ты же обрадовалась, правда?» «Да не то слово!» Лиза развела руки в стороны, снова глянула на Сережу. И вдруг почувствовала, будто кто-то провел мягкой ладонью по ее глазам, снимая невидимую пелену. Вдохнула в себя воздух и показалось, что забыла выдохнуть. Сережа, Сережа, Какой же он! Красивый какой! Оказывается, глаза у него синие, и улыбка необыкновенная, и веснушки на носу и на щеках такие милые. А главное, и непонятно теперь, как она без него жила последние дни, и что с ней такое было, если могла обходиться без него. «Серёж, а я и не понимала раньше, как сильно ты мне нужен. Вот же дурочка была, да?» Серёжа кивнул головой, улыбнулся застенчиво и глянул на Аллу. Та поспешила обратно на кухню, приговаривая по пути. «Чайник давно остыл, пойду снова включу, и бутербродов еще надо нарезать». «Серёж, ну ты даешь, снова радостно произнесла Лиза. «До сих пор не могу поверить, как так-то?» Как ты здесь оказался? Сережа только пожал плечами и тихо произнес голосом Саида из Белого Солнца-пустыни. Стреляли.